Марсель. Глава девятнадцатая. Париж, 25 мая, 2018. Марсель не помнил ни как вышел из аэропорта и заказал такси, ни как ехал по Парижу в самый час пик, собирая по пути все пробки и красные светофоры. Он даже не знал, какая была погода за окном. Лил дождь, как в Праге, или было жарко, как в Риме. В себя он пришел только тогда, когда у подъезда встретил сестру. Она тоже только подходила к дому родителей. «Марсель!» – вскрикнула Лея и крепко обняла брата. Она не отпускала его пару минут, оставив на футболке мокрый след от слез. Ее лицо было немного припухшим и розоватым. Марсель завидовал ее слезам, он бы тоже хотел заплакать, но глаза словно пересохли, в них совсем не осталось слез. Они поднялись, Лео открыла дверь ключами, которые, к удивлению Марселя, оказались у нее в кармане. У Марселя закружилась голова. Он словно потерялся в пространстве и, чтобы не упасть, взялся за дверной косяк, пытаясь найти равновесие. Леа, не заметив этого, прошла в гостиную. Марсель оказался в коридоре один. Ему на мгновение показалось, что он пятилетний мальчик, которого несет на руках большой мужчина. Мужчина казался великаном, он очень сильный и умеет абсолютно все. Это был первый раз, когда Марсель очутился в этой квартире. «Папа, а где моя комната?» – спросил Марсель у всемогущего великана. «Я буду жить в большой комнате, потому что я старше», – вдруг закричала Леа, появившись из ниоткуда, и показала язык. Великан опустил Марселя на пол, и мальчик побежал осматривать новую квартиру. Повсюду стояли сумки с вещами, мебели было совсем мало. Стол с двумя стульями в кухне, до да кровати и крохотные тумбочки в спальнях. Одна из комнат оказалась вовсе пустой. Предстояло долго обустраиваться, но Марселю безумно нравилось, как много места было для его игр в салки. Дюпон осмотрелся. Теперь эта квартира не выглядела такой большой, как в детстве. Она словно уменьшилась в два раза, все комнаты были заставлены мебелью, украшены картинами, комнатными цветами, завалены разным барахлом, о существовании которого все забыли лет двадцать назад. Марсель прошел на кухню. Окна были распахнуты, по квартире ходил сильный сквозняк, словно выветривая застоявшийся запах, который проживал вместе с семьей все эти тридцать лет. Марсель с трудом узнавал знакомые вещи. Кто-то тоже вошел на кухню, по шаркающим шагам стало понятно, что это была мать, но Дюпон до последнего надеялся, что ему показалось. «Здравствуй, Марсель», – послышался холодный голос мадам Дюпон. «Не показалось», – подумал он и повернулся к ней лицом. Перед ним стояла женщина в бордовом махровом халате с мокрыми после душа волосами. На ней не было лица, очевидно, она не знала, как себя вести. Марсель молча подошел к матери и крепко обнял за худые плечи. Он хотел держать ее так очень долго, лишь бы снова не увидеть бледного лица, покрытого миллионом морщинок. Урсула начала всхлипывать в его объятиях, и только сейчас, впервые за день, у Марселя покатились слезы. Он наконец-то осознал, что произошло на самом деле. Когда они разомкнули объятия, мадам Дюпон вытерла слезы краем халата и подошла к кухонному рабочему столу, чтобы заварить чай. Никто ничего не говорил. Ужасная тишина давила на голову. Марсель сел за стол и посмотрел на мать. Шестьдесят пять лет? Он не верил, что Урсуле было столько. Марселя пугало, что, возможно, он уже прожил большую половину жизни. «Думал ли отец в тридцать пять, что, возможно, еще столько же он не проживет?» Мадам Дюпон налила кипяток в чайник с заваркой «Эрл Грей». Комната наполнилась запахом бергамота, который сопровождал Марселя все детство. На кухню вошла Лия, в руках она держала фото отца. Сестра поставила снимок на стол, оперев на пустую вазу. Марсель внимательно посмотрел на фотографию. Изображение было цветным. Его сделали на пленочный фотоаппарат. Качество хромала, цвета выглядели тусклыми. Присутствовал желтый приглушенный оттенок. Фото сделали лет двадцать назад. Марсель прекрасно помнил то время, они часто выезжали на рыбалку на небольшое озеро в двух часах езды от Парижа. Это были редкие моменты, когда они могли собраться всей семьей в пятером. На фото отец был одет в старую толстовку с американским флагом, которую купил еще в молодости, когда ездил с однокурсниками в Нью-Йорк. У него были заправленные за уши длинные волосы, которые лет через пять он настриг. Себастьян был самым светлым человеком в их семье, тем, кто всегда поддержит. Марсель думал об этом не чтобы с неприятными воспоминаниями попрощаться с отцом, а потому что это было действительно так. Да. Отец ругался с матерью, но с ней ругались все, мать была зачинщиком всех ссор. Втроем с сестрой и матерью они выпили чай и съели небольшую плитку шоколада. Никто не знал, о чем говорить, поэтому все время они просидели в тишине. Марсель в который раз убедился, что не хочет задерживаться надолго в этом городе, а уж тем более в этой квартире, поэтому, допив чай, он договорился, что переночует у Леи, и улетит сразу же после похорон. Когда они с сестрой вышли на улицу, Марсель словно проснулся после странного сна. Он пришел в себя и вдохнул полными легкими приятный свежий воздух солнечного утреннего Парижа. Мимо проходили люди в костюмах, торопясь на работу. Кто-то держал в руках кофе, кто-то пакеты с торчащими из них багетами, кто-то громко ругался по телефону. Марсель сел в машину Леи, синий минивэн, в который с комфортом умещалась вся ее семья. Они доехали до похоронного бюро, потратив кучу времени в пробках, оплатили остаток суммы за церемонию. «Так странно. Мы оплачиваем для него то, что ему даже не нужно», подумал Марсель, прикладывая карту к терминалу. Когда он услышал звук, подтверждающий успешную оплату, его осенило – Он внезапно понял, почему сестра спохватилась и все-таки позвонила. Ей просто нужно было, чтобы брат оплатил часть похорон. Да, она точно звонила только из-за этого, Марсель был уверен. Он был зол и обижен. Его раздражало, что они никогда не были нормальной семьей, никогда не заботились друг о друге. Только отец объединял их. А теперь что? Чего можно было ожидать? Что они будут встречаться только иногда, да и то на похоронах родственников?» «Так странно!» — вдруг начала Леа, когда они почти приехали к ней домой. «Что странно?» — спросил Марсель. «Да все это!» Марсель понимал, что, имеет в виду сестра, он тоже испытывал странное чувство. «Это все равно должно было когда-то произойти», — пожал плечами Марсель. «Да!» Но я была уверена, что это произойдет намного позже. А как ты? Тоже странно. Мне иногда кажется...» Марсель едва не начал рассказывать все, что было в мыслях, но, посмотрев на сестру, понял, что не может доверить ей это. «Что кажется?» – переспросила Леа. «Да, ничего». Сестра включила радио, заиграл французский шансон. Эти песни Марсель знал с детства наизусть он начал про себя напевать. Дюпон действительно сожалел о многом и сейчас понял это. Все, чего он хотел, снова оказаться рядом с Софи, поэтому с нетерпением ждал завтрашнего дня. Теперь он осознал, что это единственный человек, которому он мог доверять даже больше, чем себе. Внутри скопилась невыносимая скорбь, от которой хотелось поскорее избавиться. «Эти две недели свели меня с ума», – подумал Марсель. Ему казалось, что он не знает сам себя. Правда ли в жизни все плохо? Или это просто плохой день? Весь вечер накануне похорон Марсель провел во внутреннем дворике дома Леи. Это была совсем небольшая лужайка, вокруг которой вдоль забора были высажены розы. Они еще не начали цвести. Возле стены стояли садовые качели и стол со стульями. Мебель была ветхой, со стульев облезла краска. Марсель вспомнил свой дом, который казался идеальным по сравнению с домом сестры. На улицу вышел старший сын Леи, Патрик. В руках он нес две тарелки с едой и приборы. «Мама приготовила ужин, ты не против, если я поужинаю с тобой?» Спросил он и протянул Марселю порцию картофельного пюре и куриный стейк. «Спасибо, конечно, не против». Марсель попытался улыбнуться, что у него получилось с трудом. «Ты сильно расстроен из-за дедушки?» Патрик сел рядом с дядей на садовые качели. «Ты знаешь, все мы там будем», — произнес Марсель. «Наверное, если это случилось, значит, так было надо. Тело знает лучше тебя, когда оно устало». «Ты правда так думаешь?» Марсель покачал головой. Он никогда не верил в судьбу и считал, что все зависит лишь от человека. «Ты знаешь, ты мне всегда нравился», — сказал Патрик. Марсель вопросительно посмотрел на парня. «Ну ты классный», — улыбнулся племянник. «Ты бы знал, как мама тебе завидует». «Почему?» Марсель был искренне удивлен. «Она всегда сравнивает всех с тобой». Патрик задумался и добавил. «Только обещай, что ты ничего не скажешь маме» обещаю». «Ну, это правда». «Что правда?» «Что-то лучше нее». Марселю было приятно это слышать, он даже слегка обрадовался. «Зато у нее есть вы, дети». Патрик махнул рукой, который держал вилку. «Я бы хотел быть как ты, я даже был влюблен в Софи, когда мне было двенадцать». Патрик покраснел и проглотил последний кусочек курицы. «Ты знаешь...» Не всегда все так, как кажется со стороны, начал Марсель и краем глаза посмотрел на племянника. Понял бы его сейчас этот двадцатилетний парень, у которого еще совсем другое представление о жизни. Понял бы он, если бы Марсель сказал, что не уверен, что делал все правильно. Скорее всего нет, скорее всего Марсель бы разочаровал Патрика. Но так не хотелось, чтобы племянник передумал насчет него. Хотя знаешь. «Лучше поговорим, когда тебе самому будет 35». «Спасибо, что поделился», — сказал Марсель. Патрик хмыкнул, встал с качели и направился в дом. После разговора с племянником Марсель условно полегчало, но в то же время беседа заставила задуматься о родственных связях. Дюпону вдруг стало стыдно за то, что он всегда думал лишь о себе, о своих чувствах, обижаясь на Энса и Лею, что те с ним не общаются. Но ведь и он не делал никогда первый шаг. Никогда не звонил им просто так, не звал к себе в гости, не приглашал их сходить куда-нибудь с семьями, да как угодно. Ему стало стыдно, что раньше подобное даже не приходило в голову, как и то, что сестра на самом деле любит его, а младший брат всегда остается его младшим братом и может нуждаться в поддержке. Он вдруг вспомнил слова Силви о том, что он никогда не ценил людей возле себя. Всегда думал лишь о собственном «я», о своих чувствах. Быть может, пришло время все поменять? А еще Марсель понял, что зря впал в отчаяние. Все, что с ним происходило эти дни, ничего не значило, было ерундой. Да, пусть он провел с любовью молодости пару дней, пусть он курил травку, ходил на свидания с интересной женщиной, но он не сделал ничего плохого, ничего страшного не случилось кроме смерти отца. Она напомнила Марселю, что жизнь не вечна, и тратить ее на глупости и дурные мысли расхотелось. Он мечтал позвонить Софии, рассказать обо всем, но решил дождаться встречи. Ему было так много чего рассказать. Марсель провел остаток вечера в приподнятом настроении, отчего чувствовал себя неловко. Завтра ведь были похороны его отца, на следующий день на похоронах марсель произнес стандартную речь со словами вроде он был хорошим папой и теперь он в лучшем месте церемония проходила в небольшом храме находящемся в том районе парижа где отец провел детство утренние лучи проходили сквозь церковные витражи создавая красивую игру света когда священник закончил речь мать марселя поставила на гроб свечу играл орган отчего по телу бежал легкий холодок. После церемонии все поехали на поминки, где Марсель не смог долго задержаться из-за скорого самолета. «Ты точно не хочешь остаться хотя бы еще на день?» – спросил Энцо. У него была новая прическа. Брат почему-то решил сбрить короткие вьющиеся волосы. Почему? – Марсель не догадывался. Он не расспрашивал об этом. Он не спросил, как у брата дела, не поинтересовался, где тот остановился в Париже. Посторонние могли не догадаться, что Энцо и Марсель – братья. Отчасти Марсель был обижен на брата за то, что тот не позвонил, когда узнал о смерти отца. Но с другой стороны, это Марсель – старший брат. Он чувствовал, что по негласным законам семьи должен был вести себя более разумно и первым начать диалог. «В конце концов, я могу позвонить ему потом и поговорить, когда мы оба придем в себя», – подумал Марсель. «К сожалению, мне нужно в порту, у меня там есть дела». «Конечно, единственное дело, которое у него было, это приехать к Софи и обнять ее». Марсель подошел к матери, чтобы попрощаться. Она обняла его, не произнеся ни слова. Кажется, впервые в жизни Урсула обнимала его так крепко и долго, давая понять, что больше не хочет терять никого из родных людей. Возможно, у нее и есть сердце. Но жаль, что я узнаю об этом только сейчас, подумал Марсель. В конце концов, она любила отца, хоть и по-своему, как говорил Себастьян. Марсель испытывал смешанные чувства. Он вдруг захотел снова оказаться пятилетним мальчиком, которого несет на руках папа в новую квартиру где предстоит прожить до совершеннолетия звони мне почаще прошептала леа когда они обнялись на прощание у тебя замечательная семья сказал марсель я бы хотел себе такую же берегите друг друга леа посмотрела брату в глаза словно пытаясь в них прочитать лукавит тот или нет поцелуй от меня софи произнесла Леа и, быстро отвернувшись, зашагала прочь, чтобы Марсель не увидел ее слез.